специализация и того лучше, уметь и знать всего понемногу, но ничего из этого в совершенстве, или что-нибудь одно, но досконально? Вопрос опять упирается в то самое высокое качество, о коем все мечтают. Превосходное качество производится только руками знаниями первоклассного специалиста и не может быть быстрым, легкодоступным и дешевым. И чем больше у специалиста навыков и умений в конкретной области, тем выше оплачивается его труд. Деньги-то ему платят отнюдь не за имидж-профи, его щедро вознаграждают за гарантированные результаты работы, влияющие, в свою очередь, на множество важных факторов, среди которых благосостояние, имидж и конкурентоспособность заказчика. И ведь правда, лучше один раз хорошо заплатить высококвалифицированному мастеру, который будет делать ремонт ванной, чем ежегодно нанимать дешевых умельцев на все руки чтобы они кое-как прикладывали назад к стене периодически отваливающуюся плитку. Гляди-ка, через пару-тройку лет сумма, потраченная на бесконечные переделки, окажется куда больше той, которую можно было изначально заплатить хорошему специалисту, не беспокоясь о качестве его работы. Пример из собственного опыта. Пока не установил в ванную комнату качественный сместитель нового типа, приходилось постоянно накручивать нейробас вибрация износившихся прокладок и убивать человека часы, орудуя разводным ключом. И еще один эпизод из моей широкопрофильной деятельности. Работал я как-то лесарем монтажником в фирме по монтажу-демонтажу металлоконструкций. Дали нам на объекте задание разрушить ломами небольшие приступки из кирпичей в одном из помещений, а после пробить дыру в бетонном перекрытии для проведения трубопровода. За 4 часа стараний с самого утра мы одолели около 40% от требуемого объема работ. Потом был обеденный перерыв. Оставшиеся 60% были сделаны за полтора часа. На это я заявил, вот, мол, пообедали, сил прибавилось. Коллеги рассмеялись, а один из них сказал мне, «Смотри, Роман, какая штука. Человек – разумное существо». Он постоянно учится, даже не замечая этого. Вот ты раньше карандашом... Ласковое название лома. Никогда не работал? Нет, отвечаю я. Понятно. Но за эти четыре часа до обеда ты научился его держать под правильным углом, прилагать к нему определенное усилие и бить только в те места, где, вероятнее всего, сможешь отколоть наибольшую часть кирпича. И, похлопывая меня по плечу, добавил подкрепился он. И все снова громко засмеялись. Я тоже улыбнулся. До меня дошло. Вот она, узкая специализация во всей ее красе. Замечали ли вы такую штуку? Гораздо лучше работается именно тогда, когда работа вам нравится. Есть азарт, заинтересованность, рвение, огонек в глазах и непреодолимое желание действовать. Работа наиболее эффективна будет сделана только тогда, когда ее любят. А когда не любят, делают тяпля и надвяжись. Будет ли в таком случае качество? Если стоит надсмотрщик с кнутом, то может быть и будет. Но вот идеала даже с надсмотрщиком добиться, увы, не удастся. Фристайлеры, а также конъюнктурщики, неважно явные они или замаскированные, в своих поступках и творчестве бывают искренними очень редко. Потому как на первое место всегда ставят не свои предпочтения, а вкусы изменчивой и разношерстной публике. Работают диджеями они не потому, что работа им нравится, а потому, что она приносит доход. Из-за подобного отношения к своему ремеслу они никогда не смогут стать сильными специалистами. А что касается индивидуалиста, то чем дольше диджей работает в своем узком направлении, тем более сильным профессионалом он в нем становится. Но Зубок знает лейблы, артистов, треки. Перед его пытливым взором разворачивается история и развитие любимого жанра. В какой-то момент он даже может предвидеть, куда двинется направление и оседлать эту тенденцию. Конъюнктурщики никогда не идут впереди. Они не создают тенденции. Они их копируют, пользуются ими. Они как наездники, скачущие на лошадях. И если их лошадь устала, то они вместо того, чтобы дать ей отдохнуть, накормить и напоить, просто бросают ее и прыгают на загривок следующей кобыли, чтобы без оглядки мчаться во весь опор дальше. В попытке догнать индивидуалистов, которые летят на спортивных мотоциклах по хайвеям и толкают впереди себя прогресс клубной культуры. А вот вам пара примеров для сравнения преимуществ узкой специализации. Возьмем обычную лампочку накаливания и лазер. Лампочка уверенно освещает пространство вокруг себя, но не далее нескольких метров. Лазер при той же потребляемой мощности может послать свой луч на расстояние нескольких километров. Кто из них передаст свой свет без потерь на максимально возможную дистанцию? И пример с глубиной выкапываемой ямы дано. Два человека с одинаковыми физическими данными. Две одинаковых лопаты. А вот размеры будущих ям разные. У первого яма должна быть метр на метр, а у второго 5 на 5. У кого через 8 часов работы яма будет глубже? Ответ очевиден. Подытоживая эти несколько глав, касающихся специализации, хотелось бы надеяться, что вы выберете правильный путь к успеху. И пускай этот путь поначалу будет узким, трудным и тернистым, в конце он обязательно будет усыпан бренным металлом и овеян почестями.